Глава двенадцатая Королевский дворец, в котором сейчас обитала Мария, чем-то напоминал ей исторические времена до пресловутого Людовика, до того самого Людовика, который изобрел этикет. Здесь тоже существовали всевозможные правила и придворные обряды, но все же регламентировалась жизнь во дворце не так жестко, как у французов. Фрейлины обязательно сопровождали принцесс на прогулку и на разные мероприятия типа королевского обеда. Но спокойно смотрели, как принцесса идет по дворцу с одной только личной горничной, если знали, куда именно. Мария могла посещать без фрейлин учителей, которые жили между покоями старшей прислуги и низших по рангу придворных, ходить в библиотеку или наведываться к швеям, чтобы отдать в переделку платье. И поскольку принцесса Мария не требовала сопровождения, то никто и не настаивал. Фрейлинам хватало хлопот с лютецией и ее капризами. Старшую принцессу то тянуло на спортивную площадку, понаблюдать за игрой дофина, то в сад для игры в мяч, то на антресоле бального зала полюбоваться на приглашенных гостей. Самих принцесс пока еще не приглашали, но фрейлины охотно помогали лютеции подглядывать за танцами и играми тайком. Эти танцы потом оборачивались парой вечеров воспоминаний, когда дамы обсуждали, кто из придворных что надел и какие украшения добавил к туалету, кто кому передал записку, кто с кем танцевал и как при этом улыбался. Довольно быстро изучив прилегающий ко дворцу парк и поняв, что ни за ворота дворца, ни на задний двор, ни даже в мастерские, расположенные в башнях, хода ей не будет, принцесса сократила время прогулок и все больше пользовалась тем, что библиотека не вызывала у Фрейлин ни интереса, ни опасений, ни желания посетить это скучное для них место. Несколько раз за все месяцы случалось так, что в эту мрачноватую комнату заглядывала с проверкой госпожа Мэрон в сопровождении Фрейлин и всегда заставала одну и ту же картину. Принцесса сидела на не слишком удобном стуле, положив перед собой на массивный пюпитр какой-нибудь тяжеленный том, прикованный к стеллажу а сидящий на своем месте мэтр Халантер, слегка размахивая руками, произносил какие-то речи. Иногда это были явно старинные тексты с неуклюжими литературными оборотами, а один раз речь шла о какой-то соседней стране. В углу помещения в обязательном порядке находилась Эмми, рядом с которой стояла еще одна свеча. Горничная что-то вязала и, похоже, не обращала внимания на слова библиотекаря. Ничего предосудительного в этом госпожа Мэрон не видела, и потому визиты туда становились всё реже и реже. А между тем, информация, которую Мария получала от мэтра, была более чем противоречива. Тогда и произошел исход сторонников принца. Они бежали на кораблях через Лирийское море и искали землю, куда не достигнет гнев Бритарии. С тех пор уже более 200 лет они живут на этом кошмарном острове. Некий купец Вастогермоно привозил в Нисландию зерно и бежал оттуда в ужасе. Вот что он написал в своем дневнике. Мэтр торопливо перелистывал сравнительно небольшой том и водил скрюченным пальцем по строчкам, смешно шевеля губами и отыскивая нужное место. «Так, так, нашел». И гора эта изрыгала дым, который закрывал небо, а когда начало смеркаться, вершина горы заполыхала адским пламенем, и по склонам ей бежали кровавые ручьи, горящие дьявольским огнем. И страх так обуял матросов, что вынужден я был отплыть сразу же, как только загрузили тюки с мехами взамен моего зерна». Команда грозилась бунтом и не желала ждать до утра. Мэтр старался читать выразительно и оттого немного закашлялся. Затем глубоко вздохнул и продолжил со свойственным ему ехидством. «Разумеется, эти неучи не знали, что гора такая называется «Вулкан», но страх их понять можно». Около 500 лет назад извержение вулкана Весувия погубило целый древний город Томпей. Спаслись в Томпеях только единицы из тех, кто догадался отплыть на кораблях. Об этом до сих пор рассказывают друг другу моряки. Мне приходилось держать в руках древний свиток пергамента, где со слов очевидца было описано это ужасное событие. Но, увы, в королевской библиотеке этой редкости нет. Раз люди живут в Несландии уже 200 лет, возможно, что вулкан не так и опасен. Я бы хотела послушать о том, чем занимаются жители острова. Мария была тихой и благодарной слушательницей. А Мэтру Халантеру все же нравилось делиться знаниями, потому к середине лета их отношения стали чуть-чуть теплее. Дальнейший рассказ Мария слушала чуть настороженно, пытаясь отделить важное от всяких бестолковых страшилок и сплетен. «Сейчас, сейчас, где же она валяется? А вот!» — торжествующе воскликнул мэтр Халантер. «Смотрите, это самая точная карта острова, которая только существует в Бритарии!» И самокритично добавил. «Лучше быть может только в военном кабинете его королевского величества!» «Но я запросил максимально точную копию», — добавил он с немалой гордостью. На листе пергамента Мария увидела изображение большого острова, на котором были отмечены горы, довольно обширная бухта с узким проходом. На берегу бухты обозначены были небольшие домики, и стояло название города — Водгард. Неподалеку от города располагалось десятка-три селений, которые были помечены просто крестиками, и даже не все из них имели название. «Здесь что, только один город?» «Да, только один, но довольно большой. Хотя удивительно, что при таких холодных ветрах там ухитряется выжить хоть кто-то. Моряки, которые приставали к берегу, говорили, что там всегда мерзкая погода». С каким-то даже удовольствием сообщил мэтр. «Ветра не прекращаются ни днем, ни ночью». «Совершенно непонятно, как не там выживают. На острове практически нет леса, и печки топят только тогда, когда готовят еду». «А в остальное время?» — полюбопытствовала Мария. «Думаю, в остальное время эти дикари просто кутаются в несколько слоев меха», — вполне серьезно пояснил библиотекарь. «Они не любят чужаков и почти никогда не приглашают их в свои каменные хижины». — Я уже поняла, что среди несланцев много охотников, раз они торгуют мехами. А что там еще есть? — По некоторым письменным источникам, которые мне доводилось держать в руках, основную часть их пищи составляет рыба. Известно также, что они держат некоторое количество коз и овец, а мужчины часто нанимаются в войска какого-нибудь князя или герцога, чтобы заработать себе на жизнь. «Еще с острова везут замечательный рыбий клей, даже лучше того, что делают у нас в Бритарии». Те, кто был в городе, утверждают, что на окраине горожане держат птицу, но я, признаться, сомневаюсь. «Все зерно у них привозное, и кормить живность таким мне кажется слишком роскошным для этих дикарей». «Для вас, принцесса, дополнительно могу сообщить, что их женщины носят теплые штаны и не умеют шнуровать платья». Мэтр не мог удержаться от маленькой шпильки в сторону принцессы. Мария возвращалась в свои апартаменты в сопровождении Эмми и размышляла. «Вулканический остров. Интересно, насколько он велик? Мэтр, к сожалению, на мой вопрос только плечами пожал». Вообще-то жить рядом с вулканом страшновато. То, что женщины носят штаны, замечательно. Это значит, что религия не затмевает им разум, и они не морозят голый зад во имя скромности и приличий. То, что зерно привозное, печально. Возможно, что у несланцев действительно очень тяжелое финансовое положение, и выживают они в такой нищете с трудом. Надо будет в следующий раз расспросить мэтра, что он знает о действующем короле хотя бы самое простое, насколько он стар, был ли женат и есть ли дети, ну, и так далее. В покоях Лютеция со скучающим видом выслушивала очередную древнюю легенду, которая зачитывала вслух госпожа Мэрон. Книга в руках гувернантки была гораздо изящнее, чем те огромные тома в библиотеке, а самым удивительным было то, что она была напечатана. Дождавшись, когда легенда завершится, Мария тихо спросила у гувернантки. «Госпожа Мэрон, я вижу, что эти буквы совсем не похожи на рукописные». «Так и есть, Ваше Высочество», — серьезно кивнула госпожа Мэрон. «В прошлом году в пригороде Валуантайна открыли необычную мастерскую — типографию», — по слогам произнесла дама. «Там нет монахов и песцов». Тексты для священных книг и светской литературы набирают с помощью специальных свинцовых букв. Я слышала, что некоторые книги изготавливают сразу по сто и даже по 200 штук. «Вряд ли, сестрица, в твоей Нисландии найдется хоть одна такая мастерская!» С подковыркой влезла в беседу Лутеция. «Да и зачем королеве дикарей старинные легенды? Я подарю тебе на свадьбу Библию, чтобы ты могла молиться с утра и до вечера!» вряд ли ты найдешь там занятия интереснее ласково улыбнулась принцесса сестре